Глава третья. Завтра в Перу. Конечно же, такая жизнь мне опротивила очень быстро. Быстрее, чем я успел умереть от работы. И тут во мне проснулось непреодолимое желание не просто сбежать, а увидеть чужие страны, пересечь океан. Каждый раз, когда я глядел на бухту, эта мысль приходила мне в голову. Видя на горизонте белые паруса, я думал, как счастливы должно быть те, которые плывут на этих кораблях. Да, я с удовольствием поменялся бы местом с последним матросом из их экипажа. В один прекрасный день мне посчастливилось отправиться в город вместе с дядиным работником, везущим на рынок овощи и молоко. Меня послали в качестве помощника присматривать за лошадью, пока старший будет заниматься продажей продуктов. Наша тележка проезжала мимо пристани, и тут я, наконец, получил прекрасную возможность увидеть громадные суда, стоявшие вдоль набережной, и с расстояния вытянутой руки налюбоваться их высокими, стройными мачтами и изящной оснасткой. Лошадь остановилась около одного корабля, который мне особенно понравился. Он был больше всех соседних судов, и его мачты поднимались на несколько футов выше остальных. Но неизящные пропорции так сильно привлекали мое внимание, хотя я сразу залюбовался ими. Самым интересным для меня была табличка, прикрепленная на самом видном месте у причала. На ней виднелась четкая надпись «Инка отправляется в Перу завтра». Мое сердце забилось как перед смертью, но мысль, возникшую в моей голове в тот же миг, как я прочел объявление, можно было назвать самоубийственной. Почему бы мне завтра не отправиться в Перу? А действительно, почему бы и нет?